Локальная буря бушевала недолго, но посвирепствовала волю. У многих деревьев пообломала верхушки, многие не досчитались старых подгнивших веток, умолкли на какое-то время птицы, сначала их напугала буря, а потом корабли чужих, которые целым роем явились к месту финиша. экс диспетчером пришлось снова прятаться в переночуйке и наблюдать за небом украдкой через окна. Странное дело, но финишировавший корабль чужие долго не могли обнаружить. Во всяком случае, они кружили и кружили над лесом, не снижаясь. Потом четыре из не менее чем трех десятков кораблей снизились, но вскоре снова взмыли. Чужие маневрировали до самой темноты. Потом часть кораблей убралась на космодром, часть продолжала упорно утюжить местность. Ничего не понимаю. Если гость сел, обнаружить его труда не составит. А если не сел, то его бы давно уже перехватили в полете. Макгрегори недоумевал совершенно искренне. — А может, он опять прыгнул? — Прочь, — предположил Сориал. — Да вряд ли. Тогда и второй шквал до нас докатился бы, а его не было. — Может, оба шквала слились? Может, мы последствия финиша и сразу за ним старта просто приняли за последствия одного только финиша? — Сериал инстинктивно пытался объяснить необъяснимое наиболее обыденным образом. — Нет, Джордж, тут что-то другое. Гости каким-то образом успели спрятаться? — Я слышал, что на некоторых правительственных кораблях ставят некие суперкамуфляжные модули, ценою чуть не с целую планету. С их помощью можно оставаться невидимым, даже если ты прячешься вплотную к врагу. тамура фыркнул, выражая сомнение. — Ого. Я тоже слышал о чем-то подобном. Вот только я ни разу не слышал внятного теоретического обоснования всем этим небылицам. Как, спрашивается, скрыться от тезионарного сканирования? Сам подумай. От потока еще туда-сюда. Но от сканирования... — Не знаю. Макгрегори беспечно пожал плечами. Но думаю, что это все же возможно. На всякую хитрую задницу найдется еще более хитрый фитиль. Ну — Ну-ну, — не стал спорить Тамура. — «Впрочем, нам-то что до всех этих штучек? Если корабль имеет защиту ценой в целую планету, то на нем прибыли такие шишки, которым до нас просто нет дела. Что правителям миров какие-то там диспетчеры?» «Вот тут ты прав, пожалуй», — согласился МакГрегори. «Завтра с утра совершим вылазку в лес». «А патрули чужих?» — хмуро спросил Тамура. «К утру чужие их снимут». а вместо этого вышлют пехоту, вот увидишь, и мы должны пехоту опередить. Единственное, что мы реально можем сделать для нашей планеты — рассказать, как все было. Кто бы ни явился на таком непростом корабле, если он друг, ему будет весьма интересен наш рассказ. А если не друг? Если это все те же скелетики или их союзники нарисовались, усомнился Сериал. Тогда им не пришлось бы прятаться от патрулей шатсуров. На все у тебя готов ответ, проворчал Тамора. Макгрегори печально вздохнул в ответ. К сожалению, далеко не на всё.